Глава 32. На месте происшествия. Платон ожидал исправника в столовой. Небо на востоке посветлело, и в саду запел соловей. Ещё немного, и встанет солнце. Где же щеглов, чёрт побери? Наконец, в коридоре раздались чёткие шаги, и в дверях появился исправник. Поедем верхом или в мои двуколки поместимся? спросил он у Платона вместо приветствия. Верхом как-то сподручнее, решил Платон и велел седлать лошадей. Миновав липовую аллею, они свернули на просёлочную дорогу. Не доезжая до поваленного дерева, Щеглов остановил коня и распорядился: "Здесь привязываем лошадей. Дальше, чтобы не затоптать следы на дороге, идём по траве. Становитесь на правую обочину и внимательно смотрите под ноги". Ничто не должно ускользнуть от вашего внимания. Я не говорю о таких одиозных уликах, как оружие или пули, а уж тем более вещи злоумышленников. С этим и так все ясно. Речь идет о крошках табака или нитках с одежды. Ну и, конечно, о следах. Они медленно двинулись вперед. Оба тщательно осматривали только что пробившуюся траву и саму дорогу. На взгляд Горчакова Вокруг не было ничего особенного. В пыли отпечатались колеи от двуколки исправиника и коляски молодой графини. Дважды туда и обратно пропетлял экипаж самого Платона. Других отпечатков не просматривалось. Я ничего особенного не вижу. А у вас что? нетерпеливо крикнул он. Пока ничего. По всему видать, бандиты приехали верхом. Экипажей, кроме наших, не было. Они дошли до поваленного дерева. На светлом бархате прибитой дорожной пыли чётко бурело пятно от запекшейся крови. Мертвящий ужас вновь скрутил Платона. Только сейчас всё казалось даже страшнее. Вера вчера была на волосок от гибели. Пальцы Горчакова дрогнули и мелко затряслись. Он сжал кулаки и вогнал ногти в ладони. Вроде бы помогло, и дрожь постепенно прошла. Привлекая его внимание, с противоположной обочины закричал Щеглов. «Гляньте, ваша светлость! Вон с того места графиня ползла, а злоумышленник появился вон из тех кустов. Широкая полоса, оставленная в пыли и верой, явно бросалась в глаза. Но никаких других следов на дороге не было, и Платон удивился. «Откуда вы знаете про нападавшего?» «Я видел его из своего укрытия». Мы с Марфой лежали между колёс двуколки. Разбойник крался, легко ступая, был либо совсем без обуви, либо в очень мягкой. Щеглов перепрыгнул на платоновую обочину дороги. Он склонился к земле и указал на чуть заметную продолговатую отметину. Вот видите, след, а каблука нет. Это либо плотные чулки, либо чувяки. Я такой обувки на Кавказе не видалса. Там её предостаточно. Да и персы тоже её жалуют. Но те двое, что лежат сейчас в вашем сарае, носили обычные грубые сапоги с подбитыми каблуками. Таких сапог по окрестным базарам полным-полно. Может, бандит разулся, предположил Горчаков. Возможно, хотя зачем? Щеглов в задумчивости потёр бровь и принялся рассуждать. Преступник догнал ползущую графиню в несколько шагов. Мы с Марфей это ясно видели. К чему ещё предосторожности? Увидел в её руке пистолет, вот и испугался. Ну, с сомнением протянул исправник и предположил: "Пойдёмте-ка по его следам и посмотрим". Пристально разглядывая траву и придорожные кусты, они двинулись вперёд. Вот здесь наш злоумышленник протиснулся в чащу. Щеглов указал на заросли невысокого, но густого орешника. Полураспустившиеся нежные листочки на краях веток были смяты, и как будто тряпочки свисали на череньках, а некоторые и вовсе валялись на земле. Щеглов прошёлся вдоль кустов, осторожно тронул ветви и довольно хмыкнул, а потом подсказал Платону. Он пробирался здесь дважды. туда и обратно, только второй раз перепутал в темноте место и протискивался сквозь более густой куст. Исправник разглядывал ветки, явно надеясь отыскать клочки одежды или просто нитки, однако его постигло разочарование. «Жаль», — буркнул он у себя под нос и стал продираться сквозь поросль. Горчаков последовал за ним. Ветки изрядно поцарапали ему лицо и руки, но он все-таки выбрался на свободное пространство и оказался на крошечной полянке, окруженной под леском. В сторонке, чуть левее, разглядывал примятую траву щеглов. Похоже, его что-то заинтересовало. Капитан встал на одно колено и, к удивлению Платона, принялся по-собачьи обнюхивать траву. — Ну и ну! — изумился Горчаков, созерцая оттопыренный зад в форменных штанах. Но тут Щеглов поднялся, отряхнул сначала руки, а потом колени и сообщил: Вот здесь он нас ждал, причём довольно долго, а потом занимался своей раной. Горчаков подошёл ближе и увидел следы лежбища. Мягкая трава казалась укатаной, а у корней кустов, там, где ветки давали лёгкую тень, виднелась горка, выбитая из трубки залы. Бандит курил, Ожидая экипаж графини, но никаких признаков того, что он перевязывал раны, не наблюдалось. Почему вы решили, что он ранен? Здесь нет крови. Вот, подойдите сюда. Видите, деревце сломано. У нашего бандита не оказалось ножа, и ему пришлось выламывать себе костыль. А вон туда, под кусты, он вылил изрядную порцию водки. Трава даже чуть припахивает, а земля влажная. Похоже, он рану промывал. Но раз он смог идти с костылем, значит, пуля не задела кость. Исправник добрался до края полянки и проломился сквозь очередной частокол молодой поросли. Князь последовал за ним. — Смотрите, Платон Сергеевич, как преступник ногу волочил. Кстати, он не переобувался. Так и шел в своих чувяках. Не было у него сапог. Неспроста это. Шеглов указал на чуть заметные продолговатые следы здоровой ноги и широкую борозду от простреленной. К тому же, ямки от палки чётко, как пунктиром, отмечали путь раненого. Они привели исправника и Платона к одинокому старому дубу. Кряжестый и неохватный, он всё ещё чернел голыми ветвями среди нежной зелени остального леса. Вот и дошли. Здесь бандит привязал коня, в азарте, потирая руки, указал на следы щеглов. Отсюда он и ускакал. Похоже, что с правой стороны дороги злоумышленник был один. Никто не пришел ему на помощь. Он выбирался сам. — Да, наверное, вы правы, — согласился Платон. — Кстати, примите мое восхищение. Просто удивляюсь, как вы смогли в темноте подстрелить тех двоих? У меня есть очень полезная особенность. На войне она меня часто выручала. Я вижу ночью так же хорошо, как и днём. Луна была полной, мне этого оказалось достаточно. А злоумышленники, не скрываясь, передвигались в кустах, считая, что их не видно. Я бы и третьего убил, да пистолет ещё не успел перезарядить. Я уже ничего не мог сделать. Ну тут уж Вера Александровна, молодец, сама справилась. Да, конечно. Неуверенно согласился Платон. Верино отчаянная храбрость его не столько восхищала, сколько пугала. Ивправник, ничего не ведавший о душевных терзаниях князя, двинулся обратно к месту нападения. От поваленного дерева он отправился туда, откуда ночью забрал трупы убитых бандитов, и предложил Горчакову пройтись по их следам. Найти отпечатки подкованных сапог оказалось проще простого. Следопыты углубились в чащу леса и вскоре на поляне среди цветущей черёмухи обнаружили двух стреножных коней. Те неспешно пощипывали траву. Значит, с этой стороны в нас стреляли двое. Если бы у них были ещё сообщники, те забрали бы лошадей. Ранинный с противоположной стороны дороги не мог их взять. Ему было недохождение по лесу. Похоже, что наша шайка состояла из трёх человек. Двоих мы убили, а одного ранили. Неплохой результат. Да уж, вы оказались на высоте. Но кто эти люди? Они сами решили напасть на графиню, или их кто-то надоумил? Пока мы этого не поймём, вере Александре нельзя находиться в своём имении. Ну, в имении положим и можно. Но вот солью торговать уж точно не следует. А она уже договорилась со смоленским откупщиком, что тот передаст ее матери деньги за четыре партии товара. Сдается мне, что графиня и работы не оставит, и на ярмарку ездить не перестанет. Не тот характер. Значит, будем ее сопровождать? Придется не только сопровождать, но и охранять, уточнил капитан. Здесь мы все осмотрели. Давайте-ка заберем коней и вернемся в Хвостовичи. А потом я поеду в Смоленск. Так они и сделали. Отказавшись от завтрака, исправник запряг свою двуколку и привязав сзади найденных лошадей, двинулся в путь. Следом на крестьянской телеге везли обо тело. Проводив капитана, Платон вернулся в свой дом.